Глава 16 Тревога не оставила меня и утром. Поэтому, позавтракав, я улетела в горы, пролетая и просматривая каждую снизу доверху. Подлетев к новой горе, Наге, заметила, что она теперь выросла. Если до этого была как холм, теперь небольшая, с километр высотой, гора. Слишком быстрые темпы роста. Хвост хребта удивил. Он вылез из воды на две скалы и сдвинулся вправо, словно море слегка отошло к стене мира. Вернулась обратно под копол, решив пока не покидать его без особой нужды. Займусь садом, дорожками, буду растить ротонду, и надо хоть временный туалет сделать, но не дело по кустам шастать. Вот за него-то и взялась, чтобы занять себя и отвлечь от тревоги. Может это просто какое-то волнение из-за беременности, или из-за снов. Дорожку к туалету я вывела за дом. Там стояла небольшая кучка обычных деревьев, вот к ним-то я ее и повела. Решила спрятать домик за цветущими кустами, пока ограничилась дорожкой и ямкой, обложив ее большими камнями, чтобы положить начало самому домику. Мне было интересно использовать камень, он был в моих руках словно лего, только края крепились сами, будто прикипая друг к другу, образуя шов. думал я могла бы запросто вырастить и дом. Но это было бы долго, да и я не строитель, чтобы знать все тонкости этого дела. Там ведь еще используются дерево, железо, все нюансы не учесть. А здесь проще. Стены, крыша покатая, чтобы вода не задерживалась, если дождь. Впереди еще одна стена, вместо двери, вот и все изыски. А еще я поглядывала в небо, не летит ли Шандор. Почему-то остро хотелось его увидеть. Сев на лавочку у озера, скинула туфли и опустила ноги в прохладную воду. Прикрыла глаза и начала отпускать магию. Она опять лежала на плечах тяжелым грузом. Как только стало легче, я мысленно стала сматывать ее на руку, а затем убирала в солнечное сплетение. «Тяжело». На ветке сидела Мия, спрятавшись в тень. «Почему она не уходит сразу в резерв? Почему ложится на плечи?» Я вздохнула и выпрямилась. «Это лишняя магия. Резерв мал. Сколько можно, вместилось. Остальное пока может только быть рядом. Со временем она будет просто заполнять резерв. Лишнего не будет. Потратила – сразу пришло. Без излишков, но ну и нужда тоже исчезнет. Тренируйся чаще. Это растягивает резерв. «Скажи, что не так с Шандором?» «О чем ты?» Она сделала вид, что не понимает меня. «Кто он? И что с ним такое? Почему он рядом?» «А сама что думаешь?» Перевела она на меня вопрос. «Не знаю. Он странный. Что он делает возле меня?» «И ничего я не думаю». Не стала ей говорить, что мне почему-то не хватает его. Из чувства благодарности... «Ты его спасла. Кристофер явно послан богами помочь тебе, а Шандор...» «Договаривай!» – шикнула на нее. «Пусть он сам говорит. Раз сразу не сказал, то нечего и мне языком трепать». Нахохлилась она. «Ты моя помощница или его?» Рассматривала я ее, думая, что хочу с ней сделать. «Иногда надо понимать, что чужие тайны нельзя раскрывать». Не испугалась она. Хочешь понять почему ты спрашиваешь о нем, прислушайся к себе, к своему внутреннему я. А еще все хозяйки были одинокими, не имеющими семью, друзей и тем более детей. Ты другая, тебе многое позволено, пользуйся этим. Хорошо, больше не буду спрашивать о нем тебя согласилась я. «Прислушаться?» как? Я попробовала просто прикрыть глаза и подумать о Шандоре. Сначала ничего не происходило. Просто всплыли воспоминания первой встречи, его странный взгляд, его испуганный возглас, когда я потрогала крылья. «Почему нельзя было трогать его крылья? А я смогла, и ничего не случилось!» «Это и есть ответ на все твои вопросы!» Она взлетела и пропала за домом. «Ладно, попробуем еще!» Снова закрыла глаза и представила Шандора. «Даже не вздумай, они могут почувствовать твое присутствие», – зашептал он, разбитыми в кровь губами. Сердце захлестнуло болью и ужасом. Шандор висел на цепях, подвешенный за руки, весь в обрывках одежды и кровавых полосах, словно по нему прошелся хлыст. «У меня слишком много к тебе вопросов, чтобы дать тебе вот так умереть», – фыркнула я, обрывая видение. Обсушила ноги, обула туфли и взлетела. Кажется, кто-то заигрался в короля. «Что случилось?» Рядом появилась Мия. «Шандор в тюрьме, и его пытают!» «Боги! Как он попался?» «Это мы и спросим!» Я подхватила ее в лапу и понеслась в сторону столицы, не забыв накинуть на себя невидимость. «Мне нужен Грегори, я чувствую, это все он затеял». Видимо, хочет власти. А еще у меня к нему тоже есть пара вопросов. Может, даже больше. Что и как я сделала, я не очень осознавала. Но сейчас мое зрение сдвинулось, и я точно видела нить, ведущую во дворец, в одни из апартаментов. Окно распахнулось, и я влетела в комнату, в которой находился виновник всех бед. Мия перед дворцом была отпущена. «Ты!» Он вскочил с кресла. Я же, влетев в комнату, буквально вцепила с него когтями и вынесла его на улицу. Не забыв, конечно же, оглушить крыльями, чтобы не упирался, унесла его на один из вулканов. Швырнув его прямо в жерло, на застывшую корку лавы, я села на скалу в ожидании. Пожелала его накрыть магической сетью, чтобы не сопротивлялся. Слишком теплое место быстро привело его в сознание. «Что тебе надо?» Он попытался снять с себя сеть. «Почему твой дракон не слышен?» Решила я немного отдалиться от основной тематики предполагаемого мной разговора. Обернувшись, села поудобней, преобразовывая часть скалы в удобное сиденье. «У многих драконы уходят в спячку. Это заслуга одной из хозяек». «Очень интересно! А почему же? Причина!» Грегори, скрипнув зубами, промолчал. «А я скажу!» Из портала вывалилась взъерошенная Мия. Их прокляли на вечное одиночество. Нет пары, нет дракона. «Подожди, дети бывают только от истинных пар, разве нет?» «Как у дракона, да, а как у человека, сколько угодно!» Мия села мне на плечо и рассматривала мою добычу. «Ладно, а с чего ты решил?» Что можешь претендовать на трон? И к чему затеяна война?» Села поудобнее и чуть стянула сеть, придавливая ею к горячей корке лавы пленника. «Ты с ума сошла, горячо!» Взвизгнул Грегори. «Да ну, правда?» Я деланно удивилась. Игры кончились, как и шутки. Я готова уже стереть всех драконов с лица этого мира. «Ты не посмеешь!» «Почему?» Сколько вас осталось с ипостасью? Два десятка или три? И надолго ли? Я решительно поднялась. Говорить ты не хочешь. Пожалуй, оставлю тебя здесь и навещу вашего короля. Стой! Что ты хочешь знать? Он уже был мокрым, и кожу рук начали покрывать ожоги. Я слегка ослабила сеть. Почему ты желаешь стать королем? И для чего война? Я осталась стоять. Драконов осталось мало, и мы приняли решение, что королем должен стать тот, кто долго был рядом с Винценосным. Пусть просто как люди, но мы останемся у власти. А война с другими мирами даст нам еще больше власти, когда мы сместим тех, правящих королей. Пока мы в силе, и драконы еще с нами. Я ответил на твои вопросы? Они только начались. Мне не нравился ход его мыслей. «Что тебе надо?» «Мести? И мести тоже. Зачем тебе надо было избавляться от меня?» «Так захотела моя жена. Она – последняя драконица в этом мире. Тоже уже не имеющая ипостаси, но имеющая братьев драконов. Все хотят власти. Пока мы в силе, надо истребить в других мирах драконов, как и представителей других сильных рас». «Ясно», – посмотрела на него, – Думая, что я хочу с ним сделать. В чем будет моя месть для него? Одно дело – желать мести, а другое – ее исполнить. Я не монстр какой-то. Хотя идея возникла. Получится ли – это другой вопрос. Взлетев, подхватила сеть с пленником и снова понесла обратно в замок. «Где король?» Встряхнула сеть, где болтался Грегори. Он отчаянно пытался применить магию, Но у него ничего не получалось. Под одним из дальних замков есть пещера. Он там. А где Ирлинг? В тюрьме. Я покажу. Нагнала меня Мия. Мне кажется, она перемещается порталами. Ей лень махать крыльями. Она вылетела вперед и чуть сместила курс, пролетая мимо дворца к стоящему в отдалении замку крепости. Почему мне кажется, что под крепостью кладбище? Я удивленно смотрела на темное пятно, на котором стояла тюрьма. «А оно так и есть!» – буркнула Мия. «Надо сжечь все к демонам!» Мне пришлось напрячься, выискивая ниточку к искомому существу. Она была ярко-зеленого цвета, изумрудного. В отличие от нити Грегори, та была блеклой и серой. Зеленая привела меня к решеткам в основании замка когда я пролетела через крепостную стену и пролетела к нужному окну. Бросив тяжелого Грегори на брусчатку, отмахнулась от стражи, отправляя их в бессознательный отдых ударом магическим пассом об стену. Заглянув в оконце, приказала камню расширить проход и, скинув туда сеть с недокоролем, спустилась и сама. «Какая же ты неугомонная!» – улыбнулся мне Шандор. Его губа лопнула, и показалась коровь. «Скучно не будет, обещаю!» Я не отрывала взгляд от его губ.